Глава двадцать шестая. Монах Александр украл одежду и обувь из чего-то фургона по пути в полвост. Найти последователей Беззвездного оказалось труднее, чем он предполагал, и он стал уставать от скитаний. Время от времени он пил воду из ручьев, но не тратил времени на охоту. Голод ему не досаждал. Он помнил, как тосковала Елизавета по ощущениям, по вкусу вина, прикосновению кожи, мягкому покалыванию земли под босыми ногами. Александра все это ничуть не беспокоило. Он жалел лишь о том, что сейчас не зима. Хотелось поднять лицо к солнцу и ощутить его тепло. Холод теперь пугал его. Он напоминал о смерти, о безмолвии небытия, без времени и места, с одной лишь мыслью, что он должен держаться, что когда-нибудь этой жуткой неподвижности придет конец. Как долго его окружала тьма. Через какое-то время он заметил, что слабеет. Телу Юрия требовалось питание, поэтому он направился в пивную в Шуре. Денег у Александра не было, но он предложил нарубить дров и починить крышу в обмен на еду. Молодых парней в городке уже не было, они ушли в солдаты, готовясь дать отпор фьердонцам. «А что вы думаете о королевской затее с войной?» — спросил он у стариков, устроившихся на крылечке. Седой дед, первым ответивший на его вопрос, настолько усох от старости, что лицом походил скорее на грецкий орех, чем на человека. Наш Николай не хотел этой войны. Но если она нужна этим холодным северным ублюдкам, он им покажется полна. Его морщинистый приятель сплюнул на деревянные ступени. «Будешь целовать ледяные задницы этих ублюдков, когда они пройдут здесь маршем. У нас нет ни танков, ни ружей, как у ферденцев. И от того, что наши дети пойдут на смерть, это не изменится. По-твоему, мы должны позволить им бомбить наши города?» И так по кругу все та же старая песня. Но они и правда любили своего короля. Вот увидишь, он найдет выход из -за этой западни, прям как в прошлый раз. Хитрый лис всегда вывернется. Александр задумался, читали ли они эту историю. Ему припомнилось, что у нее весьма кровавый конец. Лис лишился шкуры, попав под нож охотника. «А может, все-таки спасся?» Точно вспомнить Александр не смог. Он сидел в конце стола в пивной, жевал грубый ржаной хлеб с ломтями баранины, которую тушили так долго, что проживать ее стало почти невозможно. Вот это и значит быть живым. Елизавета могла бы считать себя счастливицей. Подумать только, Зоя ее все-таки убила. Вероятно, этим она избавила его от необходимости морать руки самому. А если бы Зоя смогла овладеть той силой, что ей досталась, Она все еще была уязвима, податлива. Ее гнев позволял легко ей управлять. Когда закончится эта война и будут подсчитаны все жертвы, ей может снова понадобиться наставник. Когда-то она была одной из лучших его учениц, потому что зависть и гнев заставляли ее учиться и сражаться усерднее, чем ее сверстники. А затем она отвернулась от него. Как Женя, как Алина, как его собственная мать, как и вся Равка. Она вернется к тебе. Ему не нужна была жалость Юрия. Он глотнул кислого пива и прислушался к болтовне посетителей. Все разговоры были о войне, о налете на осальту и, само собой, о пятнах тлена, так досаждающих королю и его генералу. Пилигримы разбили лагерь возле Гаены. Они пытались разбить свои чертовы черные палатки здесь, но мы их вытурили в зашей. Не нужны нам здесь эти нечестивцы. Они говорят, мол, это зараза, наказание за то, что Дарклинга так и не признали святым. Я так скажу, пусть хоть Богом признают, если это поможет вернуть пастбище. Где мне, чтобы пасти свой скот? Если бы он вытащил моего муженька-лентяя из кровати, я бы и паломничество... Каньону совершила! Гайена Вот, наконец-то, и сведения о культе Беззвездного. Он доел свой ужасный обед и выбрался из пивной, но прежде с помощью теней стащил с одного из столов пару очков. По дороге он позволил лицу снова принять черты Юрия, вытянуть лицо, вернуть безвольный подбородок. Никакой бороды, разумеется. Он не был портным. И слабосильная сила он возвращать из ссылки не собирался. Александру понадобится каждая капля его силы. Он нацепил очки на нос. Теперь придется смотреть поверх стекол. Он также не стал возвращать себе плохое зрение Юрия, посаженное за годы, проведенные над книгами. Парень заметно воодушевился перспективой воссоединения с верующими. Это мое предназначение, в этом смысл всего. На этот раз Юрий не ошибся. У каждого своя роль. Александр обнаружил лагерь беззвездных под мостом, где они, как скопище троллей, поставили свои палатки и подняли над ними черные флаги. Он на глаз оценил их обороноспособности и запасы. На удивление, среди пилигримов было много молодежи, и почти все они были мужчинами. Все были одеты в черное, многие носили накидки с неуклюже вышитым на них символом «Солнце в затмении». Он заметил мула, несколько тощих лошадей, «Ящик, накрытый брезентом, в фургоне склад оружия», — предположил он. «И вот с этим ему придется работать?» Он сам не знал, чего ждал. «Если не армию, то хотя бы ее зачатки, но не это жалкое сборище». «Я не должен был бросать их», — снова Юрий. Теперь его присутствие было более настойчивым, словно возвращение облика Юрия сделало его голос сильнее. Вместо одного комара целый рой. «Юрий!» К нему подошел мощный мужчина с грудью колесом и бородой с проседью. Александр порылся в памяти Юрия в поисках его имени и нашел его. «Чернов!» Его тут же сдавили в мощных, хоть и излишне духовитых объятиях, чуть не оторвав от земли. По ощущениям, походило на объятия с медвежьим ковриком, срочно нуждающимся в чистке. «Мы боялись, что ты умер», — воскликнул Чернов. «Мы слышали, что ты отправился в путешествие с королем-отступником. И все, от тебя больше ни слова». «Я вернулся». Чернов нахмурился. «Ты говоришь по-другому. И выглядишь тоже». Александр знал, что оправдываться не стоит. Вместо этого он схватил Чернова за руку и посмотрел ему в глаза. «Я и сам стал другим, Чернов. Сколько вас здесь?» На последней перекличке было тридцать два верующих. Но мы приютили нескольких путешественников, которые пока не нашли пути к Беззвездному. — Правда? Разбазаривание ценных ресурсов. — Да, — подтвердил Чернов. — Как ты и проповедовал, все равны перед тьмой. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не расхохотаться. Вместо этого он кивнул и с жаром повторил «Все равны перед тьмой». Чернов провел его по лагерю, и по пути Александру то и дело приходилось отвечать на приветствия людей, считавших его старым другом. Если бы они только знали. По дороге он непринужденно расспрашивал Чернова о других местах, где есть последователи культа беззвездного святого. По подсчетам Чернова, их паства разрослась почти до тысячи человек. Жалкая цифра, но ведь это было только начало. Мы решили двинуться на юг, туда, где потеплее, и подальше от северных границ. Не хотим оказаться под перекрестным огнем, когда грянет буря. А потом... Чернов улыбнулся. А потом мы продолжим трудиться на благо возвеличивания имени Дарклинга и отстаивания его права называться святым. Как только короля Николая свергнут, Вадика Демидова коронуют, мы обратимся с прошением «Демидов будет фьерденской марионеткой». Какое нам дело до политики такого толка? Будет вам дело, когда грешей начнут отправлять на костер. Грешей? Александру с трудом удалось скрыть свой гнев. Разве Дарклинг не был грешом? Он был святым. Это разные вещи. Что на тебя нашло, Юрий? Александр улыбнулся, отступая. Прости. Я лишь хотел сказать, что мы могли бы найти новых последователей среди грешей. Чернов хлопнул его по спине. «Стоящая цель! Возьмемся, когда война закончится!» Он почти решил вырвать руку Чернова из сустава. Но вместо этого вернулся к своей теме. «А что насчет опрата? Святош вернется в Равку с Демидовым, ведь так?» Он на всех углах протестовал против признания Дарклинга святым. «Мы считаем, что со временем сможем привлечь его на свою сторону». Все было не так. В этом Юрий и Александр были полностью солидарны. В свое время Юрий был одним из святых стражей опрата Он наблюдал за тем, как Апрат сначала переметнулся на сторону Алины, а потом и вовсе ушел в тень. И пока Алина с Дарклингом вели свою войну, отсиживался со своими сторонниками под землей. Беззвездные не должны выпрашивать милостыню из рук священника, каким бы влиянием он ни обладал на народ Равки. «Солнце скоро сядет», — заметил Чернов, а пилигримы начали собираться вместе, глядя на запад. «Ты как раз успел к началу службы. Сегодня проповедует брат Азаров». «Нет», — возразил Александр, — «сегодня проповедую я». Чернов моргнул. «Я... ну... может, тебе лучше немного освоиться, заново познакомиться с...» Александр не стал слушать дальше. Он прошел прямо через толпу, слыша тихие восклицания «Юрий» и «Брат Веденин», о тех, кто еще не видел его в лагере. Прочие были незнакомцами, присоединившимися к Беззвездным уже после того, как Юрий покинул их ряды. — Брат Азаров, — обратился Александр, подходя к юноше с соломенными волосами, собиравшемуся говорить. Всем своим видом он напоминал стакан прокисшего молока. Брат Виденин. Я так рад видеть вас снова. Ваших проповедей нам ужасно не хватало, но я начал пробовать себя на этом поприще. Чернов хочет вас срочно видеть по какому-то очень важному делу. Правда? Чистая. Очень срочно. Ступайте сейчас же. Он обошел брата Азарова и занял то место, что подходило ему больше всего, перед толпой почитателей. Александр посмотрел на их лица, растерянные, но... Нетерпеливые, жаждущие, чтобы кто-нибудь дал им то, во что можно верить. Зажег божественную искру. Я разожгу вас в пожар. Я дам вам новое имя для огня. Радость Юрия переполняла его. Мальчишка сам был неплохим проповедником. Ему было знакомо это ликование. Некоторые из вас знают меня. Начал он, и его голос летел над толпой, Освещенный золотистым светом закатного солнца. Он слышал, что в ответ на незнакомый голос Толпа заволновалась и забурлила. «Я уже не тот человек, что был раньше. Я совершил путешествие в каньон, И там мне явился сам беззвездный. «Видение?» — раздался голос Чернова Посреди пораженных выкриков толпы. «Что ты увидел?» «Я узрел правду». Я увидел, что мы можем лучше послужить делу без беззвездного святого. Тем, что не станем жить как трусы. Встревоженный шепот пронесся над пилигримами. Мы не пойдем на юг. Мы не станем прятаться от войны. Чернов выступил вперед. Юрий, ты же это не всерьез. Нас никогда не заботили политики и их игры. Это не игра. А прат предал Дарклинга. Он выступил против признания его святым. Он вступил в союз с врагами Равки. А вы готовы присмыкаться, дрожа, словно жалкие твари без когтей и клыков? Для того, чтобы выжить? Для того, чтобы потом побежать на поклон к продажному священнику, когда тот присоединится к двору Демидова? Для того, чтобы снова молить его, обратить на нас внимание, читая молитвы перед городскими воротами? Мы предназначены для большего. Он посмотрел на тех, кто наблюдал за ним, злобно перешептываясь. «Нет сомнений, что некоторые из вас пополнили наши ряды лишь за тем, чтобы избежать битвы. Вы не хотели браться за оружие, поэтому нацепили рясу и подхватили знамя Беззвездного. И я говорю вам сейчас, вы здесь не нужны!» «Юрий!» — воскликнул Чернов. «Это не наш путь!» Александру хотелось разрубить его на месте, но время показывать свою истинную силу еще не пришло. Он прожил немало жизней, скрывая, насколько силен. Можно было подождать и еще немного. Он простер руки над толпой. «Вы боитесь? Я понимаю ваш страх. Вы не солдаты, как и я». И все же Дарклинг говорил со мной. Он обещал, что вернется. Но только если мы выступим от его имени. «И что вы предлагаете?» спросил брат Азаров, испуганно глядя на него. «Мы пойдем на север, к границе». «Навстречу войне?» — взвизгнул Азаров, брызгая слюной. Александр кивнул. Он не собирался тратить время, качуя из деревни в деревню, привлекая ничтожное количество последователей балаганными фокусами. Нет. Ему нужен был момент славы. Что-то выдающееся с толпой свидетелей. Он бы инсценировал свое возвращение на поле боя с тысячами рывкианских и фьердонских солдат в качестве свидетелей. И там превращение Юрия из скромного монашка в избранного спасителя было бы полностью завершено. Там он бы научил мир тому, что есть благоговение. Фьерданцы лучше вооружены и подготовлены, и когда юный король Николай потерпит неудачу, что непременно случится, Тогда и только тогда Дарклинг вернется и покажет травке, как выглядит истинная сила. Он спасет всех. Он сотворит для них чудо и станет святым, защитником, отцом, королем. — Юрий, — поморщился Чернов, — ты просишь слишком многого. — Я ничего не прошу, — возразил Александр, раскинув руки еще шире. «Это Беззвездный отдает нам приказ!» Из его ладони заструились тени. Толпа закричала. «Вам решать, что вы ответите!» Он откинул голову назад, заставив тени волной взметнуться над людьми. Все попадали на колени. До него донесли рыдания. А брат Азаров, скорее всего, потерял сознание. «Вы побежите на юг или понесете знамена вашего святого на север?» Потребовал он ответа у толпы. «Что вы скажете беззвездному?» «На север!» раздались крики. «На север!» Они сбились в кучу, Завыв, когда тени скрыли закатное солнце. «Прости, что сомневался в тебе!» Сказал Чернов, подходя со слезами на глазах. Александр улыбнулся и позволил теням рассеяться. Затем положил руку на плечо Чернова. «Не нужно извинений, брат». Мы с тобой изменим этот мир.